Попытка бегства. Возвращение группы активников под руководством Надежды Тимуровны нельзя было назвать триумфальным. Сразу после высадки в зал Хронотранса всех членов группы развели по отдельным комнатам, и таким образом Вадим остался один в запертине, зная, получится ли у него верштак, поворот судьбы Кеши или нет. Однако уже через полчаса рация в ухе заговорила голосом Дианы и стало известно, что трюк удался. Викентий Садовский не стал поступать ни в летное училище, ни в строительный институт, на чем настаивал дед, и закончил Московский химико-технологический институт, после чего уехал на Урал и устроился на военный завод по производству ракетного топлива. «Здорово», — сказал Вадим, обрадованный и одновременно испуганный своей коррекцией жизни друга. «Прощай, космонавтика! Прощай, Луна!» «С одной стороны, я поломал его мечту, с другой...» «Ему теперь ничто не угрожает». «Зато угрожает тебе», — резко оборвала его Диана. «Ты камикадзе, капитан. Из тебя вытрясут признание и ликвидируют немедленно уходи». «Поздно», — пробормотал Вадим, глядя на открывающиеся двери помещения и входящих волчиц. Из-за спин атлетически сложенных девиц вышла госпожа Шлеонская. С вечно хмурым и недовольным лицом держа в руке знакомый пистолет с толстым дулом. Дистанционный электрошокер. Длиннер, как уже знал Вадим. «Рассказывайте, что произошло», — проговорил начальница спецназа РК. «Вы изменили тренд, это ясно. Каким образом вам это удалось сделать?» Что мне удалось сделать? Состроил удивленное лицо Вадим. Шлеонская раздула ноздри широкого носа. Давайте договоримся, капитан. Или вы добровольно рассказываете все, что случилось во время вашего прямого контакта с объектом, или делаете то же самое, но под контролем в состоянии зомби. Выбирайте. Вадим подумал. Я согласен добровольно. Мы говорили с Кешей о... О чем? О его будущем. Я так и подумала. Конкретней, пожалуйста. Мы говорили всего минуту, произнес Вадим, сделанным простодушием Я спросил, куда он собирается поступать, и он ответил, в летное училище. Дальше. Я засмеялся и сказал, что летчики гробятся чаще других технарей. В это время показалась машина преследователей. и я высадил Кешу Садовского во дворе и дал по газам. Все? Все, кивнул Вадим, честно глядя Шлеонской в глаза. Вы представились, кем являетесь на самом деле? Упаси Бог! перекрестился Вадим. Руководительница волчиц с сомнением смерил его взглядом. Мы это проверим, капитан, и если вы солгали. Вы меня уберете? Или просто измените милиссу?" Шленонская повернулась к нему спиной, и Вадим несколько мгновений боролся с желанием броситься на нее, отнять длиннер, и попытаться сбежать отсюда, однако здравый смысл взял верх и он расслабился. «Еще вопрос», — обернулась на пороге женщина, — «о чем вы говорили с Дианой перед вылазкой в прошлое?» «Да обо всем», — равнодушно пожал плечами Вадим, — «в основном о задачах равновесия, о способах корректировки реальности, об истории, а что?» «Это не она вам посоветовала изменить милису Садовского?» «Нет», — протянул озадаченный Вадим, у которого ёкнуло сердце. Контрразведка Волчиц, если и не знала о содержании его разговора с Дианой, то догадывалась, о чем шла речь. «Зачем ей давать мне такой совет?» «Я тоже хотела бы это знать». Шлеонская вышла. Дверь закрылась. Вадим остался наедине со своими мыслями и переживаниями и вдруг четко понял, что Диане грозит нешуточная опасность. Ее вмешательство в судьбы Вадима и Кеши могло стоить ей жизни. Вадим стукнул кулаком по бедру, оглядел практически голую комнатушку, топчан, стул, олень и рога на стене в качестве вешалки. Прошелся в возбуждении от стены к стене. Надо было что-то предпринимать, но он не знал, с чего начать. Попробовал вызвать по рации Диану и добился лишь того, что в камеру зашла мощная волчица и отобрала у него рацию. Он остался без связи. Заставив себя успокоиться, Вадим прилег на топчан, перебирая в уме варианты возможного спасения, и через полчаса составил план действий, основанный на внезапности и убежденности охраны в безнадежности положения пленника. Оставалось уточнить детали и включиться в боевой режим. Ждать прояснения ситуации не имело смысла. Вадим оглядел комнату, прикидывая, что здесь можно использовать в качестве оружия, однако кроме рогов на стене ничего подходящего не обнаружил. Сдернул их со стены и, спрятав за спиной, стукнул несколько раз кулаком в двери. «Эй, бабы! Я хочу в туалет!» «Потерпишь!» — донесся сквозь щели тихий смех охранниц. Вадим снова принялся стучать в дверь, пообещал. «Сделаю лужу! Вам же хуже будет!» «Отрежем!» — пообещали ему в ответ, но спустя минуту дверь все-таки отворилась, и рослая охранница, направив на пленника ствол новейшего бесшумного автомата «Никонов», Повела им в сторону. «Выходи!» В то же мгновение Вадим дернул автомат за ствол к себе. Охранница сделала шаг и получила тычковый удар в лоб. Села на пол, закатив глаза. Ее напарница, замешкавшись с ответом, нападение, она не ожидала. Успела лишь снять ремень автомата с плеча и заработала мельницу. Леньими рогами Вадим перехватил и скрутил автомат, ослабляя хватку рук девушки, и ребром ладони нанес удар в основание шеи. Ойкнув, Охранница отшатнулась, ударилась спиной о косяк двери, сползла на пол, и Вадим мгновенно затащил ее в свою камеру. Выглянул в коридор, сжимая автомат, готовый открыть стрельбу, но слабо освещенный коридор был пуст. Охранялось лишь это помещение, по-видимому, бывший спальный модуль, переделанный под камеру для содержания заключенных. Вадим закрыл дверь, нагнулся к начинавшей приходить в себя Церберши, снял с нее мушку рации. Юбку у нее задралась, открывая мускулистые ляжки и черные трусики. Глянув на них, Вадим едва не поплатился за любопытство. Девица вдруг ударила его ногой в колено, вскочила, пытаясь нанести удар, раскрыт ладони по лицу. Черт какие когти! И Вадим успокоил ее стопорящим ударом в грудь. Кулак упруга отскочил, как от резинового меча, и подщеченный. Спокойно, Фролин. Не надо демонстрировать свою подготовку, мы не нашел. Вадим потер колено. У меня преимущество. В отличие от вас, я спасаю свою шкуру, которая мне очень дорога. У меня всего один вопрос. Ответите, и я оставлю вас здесь отдыхать. Девица снова бросилась в атаку. Зашевелилась ее подруга. Вадим понял, что надо действовать жестче. Волчицы признавали только силу. Ударил дважды. Едва не сломав охранницу руку, та взвизгнула. Еще раз ткнул вторую девицу в шею. Не убить бы ненароком. Парализуя мышцы, шлепнул первую по щеке. «Не дергайтесь, сеньорита. Вежливость у вас не в почете, будем разговаривать на вашем языке!» Вадим подумал, снял автомат с предохранителя и направил на согнувшуюся, прижимавшую к груди руку девицу. «Где Диана? Что вы собрались с ней сделать?» Охранница не ответила, злобно сверкнув глазами. Вадим поднял ствол Никонова и дал очередь поверх головы девицы. Оружие было снабжено специальным глушителем, и звуки стрельбы подходили на серию плевков. Снова направил ствол ей в лицо. «Следующая очередь ляжет ниже. Мне терять нечего». «Я ничего не знаю», — скривилась охранница. Вадим выстрелил, всаживая по две пули в стену с двух сторон от ее головы. Девица вздрогнула, повледнела, широко раскрывая глаза. «Ты не понимаешь, чем рискуешь. Отсюда все равно не убежишь». «Я задал вопрос». Вадим сделал зверское лицо и слегка вдавил пальцем курок автомата. Охранница съежилась. С ненавистью, глядя на мучителя, нехотя выдавила. «Диана? Шпионка волков!» «Не может быть!» Выдохнул Вадим, едва не роняя автомат. «У нее нашли кое-какие материалы. Ты с ней спал, и не знаешь?» «Я с ней не спал, о чёрт черт!» «Как вы узнали о том, что она шпионка?» «Это не мое дело, да и не твое тоже. Побеспокойся лучше о себе, хотя приговор ты себе уже подписал». «Поживем, увидим. Где сейчас Диана?» «По ее следам идет охотгруппа. Скоро она будет найдена и нейтрализована». «Так вы ее еще не взяли?» С облегчением проговорил Вадим. «Это меняет дело. Действительно, теперь можно побеспокоиться и о себе. А когда вы ее поймаете и допросите, что сделаете?» «Ты не понял!» Криво усмехнулась охранница. «Охотгруппа уже ушла в прошлое. В девятьсот девяностый год». «Зачем тратить силы и средства на поиск опасного секретоносителя в настоящем, если проще найти его в прошлом и...» «Убрать в детстве», — глухо закончил Вадим. «Соображаешь!» От избытка чувств Вадим едва не нажал на курок, но опомнился. Оторвал от автомата побелевшие пальцы. Несколько секунд раздумывал, что делать, потом разорвал на полосы накидку стопчина и умело связал обеих волчиц, чтобы они не смогли освободиться в ближайшее время». Затем выскользнул в коридор служебно-хозяйственной зоны базы. Сразу перешел набег. Коридоры просматривались телекамерами, и вот-вот должна была начаться тревога. Коридор привел его к перекрестку. Здесь он поворачивал и пересекался с другим, таким же тускло освещенным коридором. Один конец которого вел в технозону, а второй — к ангару с техникой. Кроме телекамер, этот коридор охранялся волчицами, поэтому, увидев двух спецназовок в обычном униформе РК, Вадим тут же повернул в обратную сторону, но его заметили и окликнули. «Эй, мужчина, вы куда?» Вадим свернул направо, притаился за поворотом, прислушиваясь к долетавшим шумам. Девицы заторопились к перекрестку, потом побежали. И в этот момент он возник перед ними как привидение. Этим мадам боя были тренированы не хуже его охранниц. И ему пришлось повозиться, чтобы не дать им открыть стрельбу и превратить его в друшлаг. Трофейный автомат он пускать вход не захотел. Смерти волчицы не заслуживали. Обезоружив потерявших сознание девушек, он опрометью бросился к лестничной площадке. И едва успел свернуть, как за спиной в стену и потолок брызнули струи пуль. Охранницам пришла подмога. Его схватку видели дежурные у телемонитора и вызвали смену усиления. Одно мгновение Вадим колебался, решая, не рвануть ли вверх и попытаться прорваться через транспортный отсек базы. Но победила авантюрная составляющая характера. Захотелось не только уйти красиво, но и спасти Диану. И он заскакал по лестнице вниз, на самое дно подземного сооружения, туда, где располагался хронотранс. Его встретили еще две волчицы. На третьем горизонте, но он отогнал профессионалов спецназа огнем с двух стволов, в два прыжка преодолел последние пролеты лестницы и выскочил в коридор, ведущий к свободе. Оставалось преодолеть последний барьер, пару волчиц, сохраняющих вход в машину времени, которые были вооружены посерьезней автоматами и длиннерами. Ему повезло. Девушки еще никогда не попадали в ситуацию с прямым нападением на объект охраны и на несколько мгновений растерялись, промедлили, давая Вадиму возможность рывком преодолеть большой отрезок коридора, а когда они опомнились и открыли огонь, было уже поздно. Он опередил их, начав стрелять чуть раньше устроив самый настоящий свинцовый ливень. Коридор заполнился визгом рикошета, шлепками пуль в стены и звонким грохотом попаданий в металлическую дверь бункера с оборудованием хронотранса. Ранив одну девушку в руку, а вторую в ногу, Вадим станцевал грациозный маятник. Достал первую охранницу прикладом автомата, затем вторую ногой, отбросив ее на несколько метров вглубь коридора. И прорвался. И только потом почувствовал боль и понял, что ранен. Пули пробороздили плечо, бок и бедро, но касательно. Ни одна из них не повредила кости и ребра. «Везет дуракам и пьяницам», — подумал он мимолетно и добавил про себя. И влюбленным. Подскочил к ворочавшейся на полу девицы. «Кот! Пошел ты!» — прошипела волчица, сились поднять оружие. Вадим дал очередь вглубь коридора, остужая приближавшийся отряд охранниц, потом вторую над головой девицы. «Стандартный прием, но Надо признаться, воткнул ствол автомата в верхнюю губу. Код открывания, ну, G666K11. Спасибо, фрау. Прошу прощения за грубое обращение. Вадим метнулся к двери бункера, набрал код на панели электронного замка, но дверь не открылась. Ах ты! Метнулся обратно в ярости, замахнулся на волчицу. Убью! Охранница вжалась в стену, царапая пальцами костюм на груди. Расстегнула кармашек и достала пластиковую карточку с зеленой полосой и выпуклым штрихкодом. Блокировка. Вадим вставил карточку в щель дверного автомата. Толстая металлическая плита с мягким гулом откатилась в бок. Коридор вдруг наполнился криками, грохотом стрельбы. Пули с визгом посыпались в стены. Одна из них задела голову над духом, но Вадим уже нырял вперед в открывшийся проем оставив огненный смерч позади. Нажал красный квадрат блокировочного устройства слева от двери, дождался, пока дверь встанет на место, поднялся и прислонился к решетке стены, чувствуя стекающий на шею горячий ручеек крови. Потрогал царапину над ухом, с недоумением посмотрел на окровавленную ладонь, сказал глубокомысленно, «Кажется, они решили выпустить из меня всю кровь». Раздался гулкий удар в дверь. Вадим посмотрел на нее, очнулся, и торопливо направился к нише с аппаратурой запуска. «Хронотранс» обычно запускали дистанционно, с главного пульта управления базой, но, по рассказам Дианы, Вадим знал, что машину времени можно запустить и с помощью автономного задатчика программ. Все оказалось проще, чем он думал. Волчицы, уверенные в том, что никто не станет запускать «Хронотранс» без санкций высшего руководства, не предусмотрели кодовой защиты задатчика «Хронопуска». Включенный компьютер запуска... Спросил вполне человеческим голосом. «Расчетная глубина спуска...» «1990 год. То есть 21 год». «Месяц?» Вадим на потер пальцем переносицу. Выяснить месяц, в каком высадилась охот охотгруппа волчиц, он не догадался. Единственное, что запомнилось ему из бесед с Дианой, ее место рождения — Кострома. «Запусти меня в январь. Масса посыла. А?» Я один. 85 килограммов. Время подготовки. Чего? Время подготовки к запуску. Да я, в принципе, готов. Вам необходимо расположиться на стартовом столе и... Включить. Понял. Хватит и одной минуты. Расчет закончен. Равнодушно пробубнил компьютер, на экране которого расцвел узор дерева хронотрека. У вас одна минута. Начинаю отсчет. До Вадима не сразу дошел смысл реплики. Затем он опомнился и метнулся к металлическому кругу в центре бункера, стартовому столу хронотранса. Бросил взгляд на вздувшуюся пузырем дверь. Волчицы пытались пробить ее из гранатометов, но она еще держалась. «Господи, помоги налоговой полиции!» — взмолился Вадим. Автомат досчитал положенное количество секунд, и при цифре ноль на голову Вадиму обвалился потолок. Хронотранс швырнул его в прошлое.